Потом уже, летя в самолете, у меня впервые возникла мысль. Господи, у какой подруги? Как ее подруга попала в Минусинск? Если подруга, значит, она с ней в Минске познакомилась. Что делает эта подруга в Минусинске? У меня мелькнула мысль о Виссарионе, но я гнал ее от себя, думал, нет, не может быть. Неужели из миллиардов людей, общающихся в интернете, меня угораздило влюбиться в ту, которая как-то связана с этим дьяволом во плоти Виссарионом. Я не мог в это поверить. Не мог и не хотел. Только не с Виссарионом. Только не в этой секте. Только не это. Я придумывал сам себе разные версии. Думал, ну может подруга-геолог какой-нибудь. Может по работе туда поехала. Может с подругой по интернету познакомилась. В общем, я гнал от себя мысль о Вессарионе, как мог. И прилетев домой, уставший, после гастролей и длительного перелета, я, увидев радостную и счастливую Настю, конечно, забыл обо всем. Совсем даже вылетел из головы этот странный инцидент с расспросами о Минусинске. Правду всегда говорят, что любовь слепа. Так оно и есть. Я на себе в этом убедился. А пока мы были с ней счастливы. Я благодарил Бога за то, что наконец-то обрел покой и счастье, которого я так долго ждал. Мы жили вместе, я просто парил над землей от счастья. Начал писать новый сольный альбом. Мы ходили вместе по магазинам, выбирали всякие милые и смешные штучки для нашего дома. Ей самые причудливые шляпки. На моих концертах она всегда сидела в первом ряду и хлопала в ладоши громче всех. Рядом с ней я чувствовал себя тоже молодым, 18-летним юношей. Мне больше ничего в жизни не надо было, только бы она была рядом со мной всегда. И так было. Она была со мной рядом. Мы любили друг друга. Я думал, что так будет всегда. Но так не бывает, к сожалению. Так вот в чем ваш мотив, Михаил. Вы боретесь с Виссарионом из-за того, что Настя туда попала? Поймите правильно, Александр. Жизнь сделала меня в определенной мере циником. Я не собираюсь спасать мир от Виссариона, борясь как Дон Кихот с ветряными мельницами. У меня давно нет цели спасти мир. Глупо это. По одной простой причине. Я не Бог, не Мессия. У меня нет таких глобальных задач. Я хочу спасти только одного единственного человека. Это свою Настю. Я давно перестал верить в случайности. И считаю, если Бог свел меня с Настей, именно с ней, Именно с тем человеком, который в секте, учитывая всю пошлую мою историю и мои знания в вопросах религии, значит, так было нужно. Значит, чего-то хотел от меня он. И я думаю, что хотел он именно того, чего и я хочу, спасти Настю, а тем самым и себя немного. Я ведь был, Александр, хорошим снайпером на войне в Афгане. Увы, очень хорошим чемпионом вооруженных сил, мастером спорта. Вот так вот. Для себя так решил. Вот я написал песню, спел ее, услышал ее какой-нибудь человек, почувствовал, что не один он на земле этой, что кто-то думает так же, как он, и вот легче ему станет, что не совсем он одинок. Вот если хоть одному человеку на земле от песен моих менее одиноко станет, вот, считай, я жизнь прожил не зря. А таких людей, к счастью, оказалось гораздо больше. Вот я делаю немного добра. Вы своими статьями, глядишь, когда-нибудь часть то и перевернутся, и добра больше станет. Но Настя моя была там два года назад. Так вот она мне как-то обмолвилась, что если есть рай на земле, то только здесь. Я много думал над этими ее словами. Думал я над словами Насти, что это место рай. Пытался противоречить, но, увы, она права. Тут действительно рай.